Глава 77. Диана. Наверное, это неизлечимое заболевание. Чувствовать себя совершенно лишней, когда дело касается Данияра и Дарины Осадчих. Когда они вдвоем, то представляют собой отдельную вселенную, в которую вторгаться хочется на цыпочках. А для меня даже это процесс, который вызывает кульбиты в животе. Наблюдая за тем, как они касаются друг друга, как разговаривают, я снова и снова тону в ощущениях, прежде всего потому, что меня до последней клетки в организме будоражит видеть Осадчева в роли отца. Видеть, с какой легкостью он справляется со взятой на себя ответственностью, естественно, не прилагая усилий. Я точно знаю, когда в него влюбилась. В нашу вторую встречу я уже знала, что его боюсь, Его первого поцелуя, нашего первого секса, первой совместной ночевки. А еще он сводит меня с ума на совершенно другом уровне. А возможно, это напрямую связано с тем, как сильно я хочу его вот такого, энергичного, идущего туда, куда считает нужным, чертовски земного, но любящего риск. Я прохожусь взглядом по его плечам, которые выделяю из толпы благодаря пиджаку в коричневую клетку. Он фотографировался для рекламной статьи в одном региональном журнале. Я с нетерпением жду ее выхода. Лева рассказал мне по секрету, что после новости о его разводе в город вернулась одна поклонница Осадчева. Примчалась на выходные, чтобы разведать обстановку. Я опубликовала наше совместное фото с его дня рождения в своем инстаграме. Деятельность организации запрещена на территории РФ. Впервые опубликовала. «Я не делала этого раньше, потому что количество чужих глаз вокруг нас было и так запредельным, а сейчас мне плевать». Переведя взгляд с затылка Данияра на кудрявую голову его дочери, я слегка встряхиваю ладони, прежде чем отойти от стены. «У меня в телефоне вся галерея забита их совместными фото. Я знаю об этом ребенке многое, о ее характере, увлечениях». Приближаясь, я рассматриваю ее подвижное живое лицо, как обычно, испытывая яркие ощущения от того, как точно очертания ее губ, бровей повторяют черты отца. Я заглядываю в его глаза, подойдя. Мы находимся на детской выставке гигантских предметов. Это первая организованная мной выставка, на самом деле она собрана наспех и на самую заезженную тему, но... Передо мной стояла задача поскорее начать хоть как-то окупать пространство, а я не знаю более верного способа сделать это, чем организовать что-нибудь для детей. Дан наблюдает за тем, как Дарина кувыркается в тарелке с блинами-подушками, и на его лице широкая улыбка. Он посылает мне взгляд полной уверенности, которую я дико хочу разделить, но мне до этого далеко. «Я это все съем», — хихикает его дочь. «Ну, папочка, ты будешь со мной есть?» «Иди сюда, зайчонок». Дан манит ее к себе рукой. Она не слушается, продолжая баловаться. А Сачи дает ей время, прежде чем попросить еще раз. «Даринка, давай закругляться». «Ну, еще один блинчик». «Ссориться будем?» «Нет». Девочка выбирается из тарелки. Ее волосы собраны в два коротких хвостика. Внимание чертовски расфокусировано, Я понятия не имею, как его привлечь. Дан просит ее, приложив палец к губам. «Тссс! Не шуми! Видишь, сколько здесь людей? Как мы себя ведем в общественном месте?» «Тихо!» — звонко отзывается Дарина. «Дарина!» — с легким нажимом произносит Дан. Она упирается лбом в его бедро, а когда поднимает голову, наконец-то замечает меня. «Я не вижу особого интереса», Опускаюсь на корточки и, наконец-то, смотрю на нее так близко. Вижу крапинки в ее карих глазах, гладкую детскую кожу. Она рассматривает меня в ответ, часто моргая ресницами. «Привет», — улыбнувшись, произношу я. «Нравится здесь?» Дарина без раздумий отвечает. «Да». «Как тебя зовут?» «Дарина Ассача». Она коверкает свою фамилию, но уверена в каждой букве. Есть слово, которым ее точно не назвать. Тихоня. Она дерзкая. «Я Диана», — говорю я. «Я здесь работаю. Приходи к нам еще». «Я съем чай», — машет она на чайную кружку в два ее роста. «Ты посмотрела подарки в чемодане?» Указываю я на инсталляцию. «Да». Я снова улыбаюсь, а девочка смотрит на отца. Дан медленно отводит взгляд от моего лица. «Подвезем Диану до дома?» – спрашивает он у дочери. Она снова хлопает ресницами, бросает на меня взгляд. «Там апельсин», – говорит Дарина, обращаясь к отцу. «Я больше не пытаюсь перетягивать на себя одеяло. Организовать бестолковую выставку мне было гораздо проще, чем провести эту минутную беседу. Все дело в том, что это действительно важная часть нашей сосадчем совместной жизни – Настолько серьезная, что относиться к ней несерьезно просто невозможно. Может, поэтому Дан так собран. Он болтает с дочерью всю дорогу, словно не давая ей оставаться наедине со своими мыслями. «Я становлюсь почти невидимкой, но мое присутствие в салоне равно слону в комнате. Особенно сильно я чувствую это, когда разворачиваюсь, чтобы попрощаться». Асадчи не вмешивается – просто смотрит перед собой, опустив подбородок и слушает. «Пока, Дарина», — обращаюсь я к его дочери. «Я рада с тобой познакомиться». Она ковыряет шерсть игрушечного щенка, которого держит на коленях, смотрит на него и делает вид, что меня не слышит. Я уверена, что результат нашего знакомства оцениваю верно. Он дерьмовый, ведь, помимо прочего, я вижу, как поджаты ее маленькие губы. «Дарина, скажи «до свидания». Людям говорят «до свидания», когда прощаются. Девочка молчит, только упрямее сжав губы. «Дарина...» «Не надо. Останавливаю я Данияра». Возможно, ему лучше знать, что нужно предпринять. Но я решаю сделать то, что в любом случае самый безопасный вариант. Выскальзываю из машины, отстегнув ремень. Он отвезет дочь к своим родителям, где проведет с ней время. Это их совместный день. Дан вернется поздно и Я могу только догадываться о том, что сейчас происходит в этой вселенной Данияра и Дарины Осадчих, куда я, вполне возможно, вообще никогда не смогу найти вход. Я сосредоточенно раскладываю в холодильнике доставленные продукты, и в ушах у меня самоучитель, так что я пропускаю тот момент, когда в квартире больше не одна. Но я успеваю увидеть движение до того, как Осадчий разворачивает меня за локоть к себе, так что напугать меня до полусмерти у него не получается. Дан достает из моего уха наушник, второй я вытаскиваю сама. Смотрю на него вопросительно. Данияр остался в одной рубашке. Он сейчас гладко выбрит, со свежей стрижкой. Рубашка здесь настолько к месту, что я могла бы влюбиться в тридцатый раз. «Ничего страшного не произошло», — говорит Данияр. «Это ребенок. У нее нет стабильного настроения. Всегда болтанка». Я уже поняла, что с некоторыми вещами в жизни нужно просто смириться говорю я. «С какими, например?» Захлопнув холодильник, я снова смотрю на Данияра и говорю. «Знаешь, Асачи, все вокруг так хотят убедить меня в том, что я тебе не пара, что мнение еще одного человека уже просто ничего не изменит. Я смирилась, даже если мне об этом скажет миллиард человек. Твоя семья, твои друзья, я всех попрошу не совать нос в нашу жизнь, и я не буду вежливой, ни с кем не буду считаться». «Пусть лучше меня считают сукой, чем я еще хоть раз...» «Хоть раз что?» – спрашивает он. «Услышу, что у нас ничего не получится». Эмоции, которые, я думала, давно уснули, прорываются наружу. Мои страхи, сомнения. Еще одна капля, одна маленькая капля по имени Дарина Осадчая действительно ничего не изменит. Дан обнимает мое лицо ладонями, а я выдыхаю, прикрыв глаза, чтобы не дать своему пульсу возможности подскочить. «Кто тебе это говорил?» спрашивает Дан хрипловато. «Я не хочу выкатывать список, просто потому что не злопамятная». «Какая разница?» шепчу я. «Я...» все равно никого не слушала. Он прижимается носом к моей щеке, шепча в ответ. «Девочка моя любимая». Я выдыхаю, улыбаясь, Когда его губы прижимаются к моим, я чувствую его собственную улыбку. Это обращение такое интимное и только наше. Когда-то я запрещала ему меня любить, а он любил. Я боялась потерять себя и свободу, а сейчас понимаю, что Данияр Асачий и есть моя свобода. От любых предрассудков, от постороннего влияния, от всех моих страхов.